но посольская изба после того не хотела обсуждать никаких дел, пока Волович не принесет присягу или у него не будут отняты имения, а также пока не будут ограждены подлесяне, принесшие присягу. Ибо литовские сенаторы разослали на подлесье и волынь грамоты с приказанием собираться на войну под опасением потери имения. В особенности смущал их своими жалобами один из подлесян, некий староста Лосицкий, который имел в Литве землю по соседству с жмутским старостой Хатковичем, и выражал опасения за свою жизнь и имущество со стороны этого сильного и мстительного соседа. Король успокоил послов обещанием раздать староство Воловича другим лицам, а на Волыне-Подлесье поспешили рассылкой королевских универсалов в отпор грамотам литовских сенаторов. Универсалы эти, возвещая воссоединение под лесьей волыни с короной, повелевали сенаторам и послам сих земель, уехавшим излюбленно, немедленно воротиться и занять свои места на общем сейме. Причем сим областям обещана свобода от экзекуции, а слушникам из сенаторов грозили лишением должностей и староств а из послов – теми наказаниями, которые будут постановлены на сейме. В то же время велись переговоры и с находившимися в Люблине прусскими сенаторами и послами, то есть представителями Западной Пруссии, чтобы они заняли места на сейме вместе с польскими сенаторами. Прусаки отказывались, ссылаясь на свои привилегии, по которым они имели свои особые сеймы. Однако по настоянию поляков и получив повеление короля, прусаки явились на сейм и заняли места как в сенате, так и в посольской избе. Но при сём делали разные протестации, ссылаясь на ограниченные полномочия от своих сограждан. А потом прусаки перестали являться на заседания посольской избы. Очевидно, Люблинский сейм имел объединительную задачу в смысле государственном, по отношению ни к одной глитве Литве и Юго-Западной Руси. Меж тем посольские послы продолжают показывать нетерпение. Нередко они отказываются обсуждать какие-либо другие вопросы, пока не решено дело унии. Они требуют, чтобы представители подлесья и волыни, не воротившиеся на сейм, были лишены должностей и староств и подвергнуты экзекуции. То есть проверки документов на владение и отобранию у тех, которые не докажут своих прав. По вопросу об экзекуции возникают на сейме многие и продолжительные прения, из которых постоянно выяснялось нерасположение послов к экзекуции и вообще к каким бы то ни было налогам на войско. Они скорее предпочитают собрать общее ополчение или так называемое «посполитое рушение», чем жертвовать деньги на содержание наемных войск. Сейм постоянно хватается за четвертую часть доходов со столовых имений, которую король жертвовал на войско. На этой четвертой части Сейм хочет основать едва ли не всю постоянную оборону государства. Он толкует о том, как собирать ее и расходовать, где хранить и тому подобное. При всем слышны постоянные жалобы на разорительные рекуператорские позвы, то есть позвы владетелей этих имений к суду для доказательства своих прав или за неуплату четвертой части. Вообще жалобы на земские неустройства и всякие неправды. «Какая польза сочинять столько Конституций?» говорят некоторые послы. «Ведь ни одна из них не исполняется. Воеводы не исполняют свои обязанности, старосты тоже, купцы тоже». Пошлины отмененные продолжают существовать, дерут, грабят, ни в чем нет успеха. У иностранцев сделалось ходячей пословицей, что поляки страдают сеймовой болезнью. Только пьяным людям свойственно так долго и неразумно делать дела, как делаем мы. 5 апреля во вторник на семь явилось посольство от Литовского сената. Чтобы выслушать его речь, позвали польских послов в сенаторскую палату. Король, показывая вид неудовольствия на литвинов, отказался прибыть на заседание. Тут представителями от Литвы были жмутский староста Хаткович, костеле Витебский Пац, подканцлер Волович, кравчий Радивилл и под чашей Кишка. Посольство справлял Хаткович, который по тетрадке прочел длинную речь от имени своих товарищей литовских сенаторов.